Глава шестая После ужина мама уложила Моли спать и вернулась на кухню, где Калиста домывала посуду. Мак и бабушка Джози сидели в подвале и обсуждали призывающие заклинания для Томаса. С утра он не пытался связаться с Калистой, значит, нужно было его найти, подобрав правильное заклинание. Неправильное могло принести много вреда. «Я спать, детка», — сказала Нора, подавляя зевок. В руке она держала книжку, на макушке у нее были очки. Калиста знала, что мама уснет, не дочитав главу. Нора всегда ложилась рано, гораздо раньше Калисты. На работу она уходила с восходом солнца. Калиста не скучала дома. Компанию ей составляли папа и бабушка. Но иногда было трудновато, особенно если Моли не желала собираться в школу. К счастью, сестренка легла спать без скандала, и Калиста очень этому обрадовалась. На вечер у нее были большие планы, и девочке становилось все тревожнее. Вызывание духа всегда выбивало ее из колеи. Кроме того, речь, вероятно, шла об убийстве. Что она выяснит, поговорив с Томасом? Нора поцеловала Калисту в макушку. — Не засиживайся допоздна! — попросила мама и вышла. Калиста стояла у раковины, опустив руки в теплую мыльную воду, пока не услышала, как за мамой закрылась дверь спальни. Тогда Калиста вздохнула и вытащила пробку. Кухню огласил звук сливающейся воды. Она так и не рассказала маме о пропавших мальчиках. Придется сделать это завтра, если, конечно, мама не узнает обо всем на работе. Вытерев руки, висевшее на ручке духовки полотенце, Калиста взяла тарелку с заранее приготовленным печеньем. Это было угощение для призраков. И выключила на кухне свет. Направляясь с тарелкой к себе в комнату, Она усиленно размышляла. Вдобавок Калисту немного мучила совесть. Может, нужно было, по крайней мере, предупредить маму, что она намерена провести сеанс. Но в конце концов Калиста решила этого не делать. Мама не обладала спиритическими способностями. Она бы только встревожилась, и все. Калисту это тревожило тоже. Она вызывала духов уже, по крайней мере, раз десять. Но каждый сеанс имел свои риски. Многое могло пойти не так, как надо. Например, ничего не получится, и калиста даром просидит всю ночь и сожжет дорогие свечи. Возникнут технические сложности. Немые духи, почти невидимые духи, неустойчивые видения. На призыв явится более одного духа. Медиум окажется одержим. Четвертый вариант пугал калисту больше всего. Одержимость случалась редко. Духи, как правило, сами не желают овладевать живыми людьми. чтобы там не показывали в кино. Но несколько зафиксированных случаев все-таки было. Однажды это случилось даже с бабушкой Джози. Незадолго до смерти, когда бабуля уже была прикована к постели и Калиста составляла ей компанию, та рассказала внучке поучительную историю. В детстве бабушке попался разгневанный дух, который вселился в нее, пока она проводила спиритический сеанс для его жены. Бабушка толком не могла объяснить, что произошло. Она лишь знала, что понадобился второй медиум, чтобы выгнать незваного постояльца. Бабушка Джози больше не проводила сеансов для незнакомых людей, хоть и уверяла Каллисту, что это вполне безопасно. «Времена меняются», — сказала она. «Нынешние духи редко бывают в такой ярости. И потом мы с папой уж проследим за тем, чтобы ты помогала только добрым духом». Калиста закрыла дверь. Поставила тарелку на комод и выдвинула из угла маленький круглый столик. В подвале находилась специальная комната для спиритических сеансов. В бордовых и золотых тонах, особо обставленная, чтобы клиенты чувствовали себя уютно и роскошно. В этой комнате им должно было казаться, что все возможно. Хотя медиум вовсе не нуждается в особой обстановке, чтобы вызывать духов. Это чисто работа на публику. Калиста подумала. Если она пойдет в подвал, мама заподозрит неладное. Придется устроить сеанс в своей комнате. Калиста достала из комода свечи, расставила их на столе и неторопливо зажгла. В комнате появились папа и бабушка. И Калиста поставила для них стулья рядом с собой, оставив пустое место для Томаса. «Теперь внимательно слушай», — велела бабушка Джози. Использую конфигурацию номер четыре». «Четыре?» – переспросила Калиста. «Не слишком много ограничений?» «Это ради твоей безопасности!» – коротко ответила бабушка Джози и велела приступать. Калиста, хоть и смущенная, сделала, как ей сказали. Взяв кусок мела, она начертила круг в центре стола, поскольку рисунок с прошлого раза стерся. Минуло уже самое малое три месяца с тех пор, как она вызывала дух мальчика, потерявшего ботинок. Калиста надеялась, что сегодняшний сеанс будет таким же простым и безопасным. Но чутье подсказывало, что вряд ли. Она упрекнула себя за эгоизм. В конце концов, парнишку ведь убили. Если делаешь то, что должно, нечего бояться. Рисунок был сложный. Калиста знала конфигурацию номер четыре, но никогда ею не пользовалась. Она включала несколько замысловатых петель. И только с третьей попытки... Калисте удалось соблюсти все пропорции. Закончив с рисунком, Калиста поставила в центр стола тарелку с печеньем. Когда все было готово и Макс с бабушкой Джози заняли свои места, Калиста выключила свет и села. Бабушка Джози в полголоса подсказывала ей, какие движения делать пальцами и какие слова произносить. Калиста слушала внимательно, стараясь не раздумывать над инструкциями слишком долго. Это затуманило бы ее намерения и помешало духам. Для духа медиум похож на яркий маяк. Он как огонь, притягивающий мотыльков. Калиста знала, что должна сиять. Но на сей раз бабушка предложила ей другое заклинание. Обычно Калиста напоминала открытое окно, в которое мог пролезть дух, но заклинание бабушки Джози сужало его до размеров игольного ушка, предназначенного для того. чтобы впустить один конкретный призрак. Это усложняло процесс, но Калиста не сомневалась, что у бабушки есть на то свои причины. Готовясь начинать, Калиста чувствовала на щеках тепло свечей. Она посмотрела на бабушку Джози, которая нервно перебирала пальцами на столе. От этой привычки она никогда не могла избавиться. Мак положил руку поверх руки матери, чтобы ее успокоить. Затем он улыбнулся Калисте, предлагая ей приступить. Калиста опустила ладони, плашмя на стол, сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Наш возлюбленный Томас Хассел, мы принесли тебе дары и жизни в смерть. Приди к нам и поговори с нами», — сказала Калиста. Затем она произнесла на латыни слова, которым ее научила бабушка. Каждый звук должен был источать уверенность, силу. Закончив, Калиста ощутила прохладный ветерок, от которого заколебались огоньки свечей. Она открыла глаза и добродушно сказала сидевшему напротив мальчику «Привет, Томас!» «Привет!» С улыбкой ответил тот, и его голос отозвался эхом, словно доносился издалека. Он был не таким растерянным, как утром, и в то же время казался более далеким. Так действовало призывающее заклинание. Тем не менее, это был самый простой способ с ним поговорить. Когда духи появляются сами... Они не всегда отвечают за то, сколько времени могут пробыть видимыми. Прямо сейчас Томас был прикован к Алисте. «Ты мне поможешь?» С надеждой спросил мальчик. «Я попробую», — ответила Калиста. «Надеюсь, ты мне тоже поможешь. Начнем?» Он энергично закивал. «Я хочу увидеть маму!» — поспешно сказал Томас. «Мне нужна мама!» Маг вздрогнул. Бабушка Джози не отрывала взгляда от стола. Работать с духами зачастую было мучительно. Впрочем, Калиста подавила болезненное ощущение. Следовало сохранять спокойствие. Любой прилив чувств мог разорвать связь между мирами. Ты помнишь свою маму, Томас? спросила Калиста. Мальчик перестал улыбаться и задумчиво сдвинул брови. Да, начал он и замолчал. Калиста поняла, что ему трудно вспомнить. Тогда она села поудобнее и попросила. «Опиши ее». Если она поможет мальчику припомнить подробности, возможно, у него включится память. Лучше начать с мамой и постепенно двигаться дальше. Томас задумался. «Моя мама очень красивая. У нее темные волосы или рыжие?» – неуверенно спросил он. Калисто понятия не имело, как выглядела его мама, однако кивком попросила Томаса продолжать. Внимательно наблюдая за ним, по мере того, как воспоминания постепенно возвращались на место. «Да, у нее вьющиеся рыжие волосы», — подтвердил Томас. «Но... но я похож на папу. Ты помнишь, когда в последний раз видел родителей?» «Э-э...» Томас явно смешался. и Калиста отступила, стараясь его не волновать. Дух, которому неуютно, становится неуправляемым. Главное для медиума — удерживать контроль. «У тебя есть братья и сестры?» «Как можно беззаботнее?» — спросила Калиста, меняя тему. Томас ненадолго задумался и кивнул. «Да, два младших брата!» Он улыбнулся, и Калисто вновь кольнуло в сердце. Братишки наверняка скучали по Томасу. «Как их зовут?» – спросила Калиста. «Энтони и Майкл», – сказал Томас. «Энтони в пятом классе». Воспоминания становились все отчетливей, и Калиста слегка подалась вперед, стараясь не отрывать руки от стола. Томас говорил о братьях, о маме, о друзьях. Воспоминания текли рекой, и это был очевидный прогресс. Призрак сделался отчетливым и плотным. Когда у мальчика истощились рассказы, Калиста стала задавать вопросы, подбираясь ближе к событиям, которые ее интересовали. В новостях говорили, что Томас пропал прямо из спальни. Нужно было направить его туда. «Опиши свою комнату», — попросила Калиста. Томас задумался. «Она маленькая, очень маленькая, но на стенах висят постеры, и у меня есть стол, чтобы делать уроки, «И собственный телек, Он улыбнулся. «И приставка!» «И...» Томас внезапно замолчал. Он и без того был бледен. Он ведь умер. Но тут с его щек полностью сбежала краска. У Калисты заколотилось сердце. «И что, Томас?» Спросила она. «Что случилось в твоей комнате? Куда ты пошел?» Нижняя губа у него задрожала. Голубые глаза наполнились слезами. «Я... я увидел ее...» — прошептал он. Калисту замутило. Температура в комнате начала падать. Дыхание белыми клубами вырывалось изо рта. Калисте хотелось посмотреть на папу, но она боялась отвести взгляд от Томаса. Он был в отчаянии. В ужасе. Отвернувшись, Калиста рисковала потерять связь. «Скажи мне, кого ты увидел? Что с тобой случилось, Томас?» «Не могу». Прошептал он, и у него округлились глаза. Он медленно перевел взгляд на что-то за спиной Калисты. Та ощутила у себя на шее чьи-то ледяные пальцы. Тем не менее, она не могла отвести взгляд от Томаса. «Что ты видишь?» Спросила она, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. «Что там позади меня?» Вдруг Томас резко закрыл глаза руками. Стало теплее. и порыв ветра задул свечи, погрузив комнату во мрак. Калиста ахнула. Зная, что это может прервать сеанс, она сняла руки со стола и принялась искать спички. Пока она возилась с ними, Мак шепнул. «Спокойней, Кали, спокойней». Наконец Калиста чиркнула спичкой и осветила стол. Она взглянула туда, где сидел Томас, и увидела напротив себя женское лицо. Бледное и, несомненно, мертвое. Калиста заверяла и выронила спичку. Она упала на стол и потухла. Вновь оставив девочку в темноте. Калиста на мгновение ощутила удушье, как будто незнакомка схватила ее за горло. Это она! Пробормотала бабушка Джози испуганно. Калиста никогда еще такого не слышала и запаниковала. Она вновь схватила коробок, чиркнув спичкой, Калиста с облегчением обнаружила, что женщина уже не маячит перед ней. Дрожащей рукой она поднесла спичку к свече и осветила комнату. Но то, что она увидела, вовсе ее не обрадовало. Калиста взглянула на Томаса и обнаружила, что он сидит неподвижно, неестественно вытаращив глаза и запрокинув голову. А за спиной у него стояла женщина в желтом платье. Калиста догадалась, что это и есть высокая дама. Темные волосы у нее были небрежно связаны. и отдельные пряди висели вдоль лица. Губы цветом напоминали свежую кровь. Женщина стояла позади Томаса, слегка надавив длинными черными ногтями ему на щеку. Она смотрела прямо на Калисту, и та утратила дар речи, хотя в голове у девочки теснилось множество вопросов. От высокой дамы исходил ужас, зло. Калиста попыталась успокоиться, но... Едва она открыла рот, чтобы заговорить, Высокая дама улыбнулась, сверкнув крошечными, кривыми и острыми зубами. Сердце у Калиста колотилось так оглушительно, что болели уши. Высокая дама медленно шевельнула губами и произнесла. «Небытие!» А затем ее когти стремительным движением полоснули Томаса по лицу, и мальчик рассыпался черным пеплом. Калиста с криком сорвалась со стула. Высокая дама исчезла. а оставшийся от Томаса пепел продолжал сыпаться на стол, как снег. «Стой!» — крикнула Калиста, бросаясь к черным хлопьям, будто могла их удержать. Они распадались у нее в руках. Мальчик исчез. Пропал. Дверь распахнулась, и вбежала мама. Нора ошеломленно помедлила, а потом протянула руку и щелкнула выключателем. «Калли, в чем дело?» — проговорила она. и замолчала, разглядывая комнату, в которой летал пепел. Нора посмотрела на дочь, но Калиста стояла неподвижно, в ужасе. Потом она повернулась к отцу, который, казалось, тоже был в шоке. Бабушка Джози молча наблюдала за оседавшим на пол пеплом. Тогда Калиста бросилась к матери, обняла ее и зарыдала.